14 16. Так называемые древнейшие вавилонские и шумерские документы называют библейского Ноя Христофором и Иисусовцем, Ардинцем, указывая тем самым на Христофора Колумба XV века. Как мы уже говорили, некоторые старые документы сохранили следы того, что библейского Ноя называли Христофором. Одно из таких свидетельств мы обнаружили в книге Козьмы Индикоплова, источник 398. Книга Новицайма Козьмы Индикоплов. Издательство Голышенко ВС. Российская академия наук. 1997 год. Козьма Индикоплов рассказывает о библейском Ное, что его звали в скобках Кси Суфра. То есть Козьма Индикоплов прямым текстом называет библейского Ноя именем Христофор, то есть именем Колумба. Смотрите выше. Обратимся теперь к труду Фольклор в ветхом Завете из 1920 известного английского учёного Фрейзера. Он собрал и проанализировал многие рассказы о библейском Ное, дошедшие до нас в старых текстах. Сегодня считается, что самый древний рассказ о Ное сохранился в вавилонской и шумерийской или шумерийской литературе. Фрейзер пишет: "Как ни стара сама по себе вавилонская версия этой легенды, Она была заимствована вавилонянами от ещё более древних предшественников шумерийцев. В хронологии 1.5 мы показали, что говоря о вавилонянах и шумерийцах или шумерийцах, ну, шумерах, старые тексты имеют в виду Белую или Волжскую орду и самарцев, выходцев из Руси Орды. То есть тут речь идёт скорее всего о Великой Монгольской империи XIV-XVI веков. Сумерийцы или Самарийцы, шумер или Самар, считается, что писано, вавилонское предание было записано вавилонским историком Берозом, который составил историю своей страны в первую половину III века до нашей эры. Бероз писал по-гречески, и его труд до нас не дошёл, но некоторые фрагменты его сохранились благодаря позднейшим греческим историкам. Имя Беруз, вероятно, является вариантом имени Брус и указывает на Белорусь или Белую Орду, то есть на Вавилонию. Таким образом, Беруз или Брус или Прус писал свою историю в Вавилонии, вероятно, не ранее 15-16 веков нашей эры. Далее Фрезер цитирует рассказ Беруза или Бруса о великом вот таком потопе, который, писано, произошёл в царствование Ксисутруса, десятого царя Вавилонии, бог Кронос явился к нему во сне и предупредил его о том, что все люди будут уничтожены потопом. Дальнейший рассказ Вавилоняна Берза или Бруса практически совпадает с библейской версией о плавании Ноя. Единственное отличие рассказа Берза Бруса от рассказа Библии состоит в том, что Берз или Брус называет Ноя именем Ксисутруса. Но ведь совершенно ясно, что имя Ксисутрус это то же самое, что имя Ксисуфра, которым Казьма Индикоплов называл библейского Ноя. Таким образом, якобы древнейший вавилонский историк Беррас или Брус также считал, что библейского Ноя звали Ксисутрус или Ксисуфра, то есть Христофором. Мы видим, что имя Христофора Колумба присутствует и в якобы древнейшей вавилонско-шумерской литературе которая, как мы теперь начинаем понимать, была создана в основном в 14-17 веках нашей эры. Фрейзер пишет: "В течение многих веков вавилонское предание о великом потопе оставалось известно западным учёным лишь по сохранившимся греческим фрагментам исторического труда Береза, и только нашей эпохе суждено было извлечь из давно утерянных архивов Ассирии подлинную вавилонскую версию". Английским исследователям удалось открыть обширные остатки библиотеки великого царя Ашшурбанипала. Три написанные тексты, написанные на таблицах из мягкой глины, впоследствии отвердевших. Благодаря кропотливому труду Джорджа Смита, хранителя Британского музея, множество фрагментов было восстановлено. И таким образом ему удалось реставрировать знаменитую эпическую легенду о Гильгамеше в 12 песнях, вернее, таблицах из которых 11 содержит вавилонскую легенду о потопе. И 192 страница 49-50. Напомним, что согласно нашей реконструкции, библейская Ассирия это Русь Орда XIV-XVI веков. Смотрите выше. Упомянутая глиняная таблица, восстановленная Смитом, показана на рисунке 1438А. По-видимому, в некоторых регионах Великой монгольской империи, например, на Ближнем Востоке и в Азии, иsale на глиняных табличках вплоть до 17-18 веков в силу тех или иных специфических местных обстоятельств. Может быть, тут было мало бумаги и дорогого пергамента. Поэтому некоторые фрагменты Библии, которая в ту эпоху ещё только формируется, местные летописцы и священники были вынуждены записывать на грубых глиняных табличках. Затем, когда в эти места наконец-то в достаточных количествах завезли пищу и бумагу, неудобные глиняные таблички быстро вышли из употребления и вскоре были забыты. Их нашли в земле через 200-300 лет уже археологи XIX-XX веков. Они были воспитаны на скаллигеровской хронологии и ошибочно объявили глиняные таблички якобы древнейшими письменными свидетельствами, датируемые археологами якобы за несколько тысячелетий до нашей эры. В Вавилонской поэме говорится, что Гильгамеш разыскал, писано, своего отдалённого предка Утнапиштима, сына Убаруту. Утнапиштим рассказал ему о своём плавании по великим водам. Как справедливо отмечают историки, в том числе и Фрейзер, этот вавилонский рассказ практически тождественен библейскому о плавании патриарха Ноя. В вавилонском варианте библейский ной назван именем Утна-Пиштим и сыном Убара-Туту. Кстати, не исключено, что имя его отца Убара-Туту является легким искажением имени Б-Аратут, то есть Б-Арта, белая или вавилонская Орда. Сохранились старинные изображения Утна-Пиштима. Изображение Утна-Пиштима, которое, согласно книге «Иллюстрированная история религии», шанте пиделя сосей 1966 называется сеть напистим в ковчеге